Дедушка Леонтий. Перед обедом дети заглянули на террасу и сразу назад. На террасе сидел кто-то. Сидел маленький, серенький, седенький, махрастый, вертел в острым носиком и ежился. «Кто такой?» — спросим у Эльвир Карны. Эльвира Карловна возилась с банками в буфетной комнате. Сердилась, нагрушивая варенье, что оно скисло и шипело. «Кто такой? Дедушка ваш! Дедушка Леонтий! Вашего дедушки брат!» «Отчего же он сидит?» — спросила Валька. Странным показалось, что не шагает дедушка по зале, как другие гости, не спрашивает, как кто поживает, не смеется хе-хе-хе, мерси, а просто сел и сидит один у посудного столика куда грязные тарелки ставят. «Пришел через сад, вот и сидит», — отвечала Эльвира Карловна. «А где же лошади?» — спросила Валька. И маленькая Гуля повторила басом. «А где же лошади?» «Пешком пришел». Пошли посмотрели в щелочку на дедушку, который в гости пешком пришел. А тот все сидел да поглядывал, как воробей. На коленях у него был клеенчатый сверточек, черный, на сгибах набелевший, старый, многотрепанный и веревочкой крест-накрест перевязан. Покосился дедушка на щелочку. Дети испугались. «Смотрит! Шмотрит!» Отошли. Зашлепала фенька босыми ногами, загремела посуда, закричала Эльвира Карловна. «Подано!» «Подана!» И в ответ застучали каблуки на лестнице. Отец обедать спускался. «Папа, там дедушка! Дедушка Леонтий! Пришел и сидит!» «Знаю, знаю!» Отец чем-то недоволен. Пошли на террасу обедать. Дедушка встал, засуетился на одном месте, а когда отец поздоровался, стал долго и смешно трясти ему руку потом опять подошел к своему стулу у посудного стола. «Садитесь с нами! Чего же вы?» — сказал отец. Дедушка покраснел, заторопился, сел на углу стола и подсунул под стул свой клеенчатый узелок. «У меня тут кое-какие вещи. Путешествую по-стариковски!» — объяснил он, точно старики всегда ходят с такими клеенчатыми узелками. За супом все молчали. Только когда дедушка съел свою порцию, отец сказал Эльвире Карловне, «Налейте же ему еще». Дедушка покраснел и заволновался. «Я сыт, я уже совершенно сыт». Но снова принялся за суп, изредка только вскользь поглядывая на хозяина. «Вы откуда сейчас?» спросил наконец тот. «От Крышкиной». От Марии Ивановны. Тут недалече. Всего 13 верст. Она непременно хотела бричку дать. Непременно хотела. Да я отказался. Погода хорошая и мацион полезен. Мы, старики, должны эмоцион делать. А Марья Ивановна новую мельницу строит. Чудесную. Я у них три недели гостил. Непременно хотела, чтобы я еще пожил. Непременно. Ну да я лучше потом заверну. Он говорил «скоро», так что даже покраснел и смотрел на всех пугливо и быстро. Точно справлялся, нравится ли то, что он говорит. «И на что ей мельница?» — сказал отец. «Только лишние хлопоты». «Да, да», — заспешил дедушка. «Именно на что?» «Именно хлопоты». «В хороших руках, разумеется, доходно. А тут?» «Да, да, в хороших доходно». Именно доходно. Потом снова замолчали на весь обед. После обеда отец пробурчал что-то себе под нос и ушел наверх. Дедушка тоже пропал. «Эльвир Карна, он будет жить у нас?» Эльвира Карловна все еще была чем-то недовольна и молчала. «Он дедушкин брат?» «Не родной брат. От другой матери. Все равно ничего не понимаешь». «А где его домик?» «Нету дома. Зять отнял». Странный был дедушка. И мать у него какая-то другая. И дом отняли. Пошли смотреть, что он делает. Нашли его на крылечке. Сидел на лесенке и говорил собачонке-белке что-то длинное и толковое, только не разобрать, что. «Это наша белка. Она приблудная пустолайка». «Ночью спать не даёт», — сказала Валька. «Её кухарка кипятком шпарила», — прибавила гулька. Обе стояли рядом на толстых сытых ножках, смотрели круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки. Дедушка очень заинтересовался разговором, расспрашивал про белку. «Когда пришла? Да откуда? Да чем кормится?» Потом рассказал про своих знакомых собак. Какую и как зовут, да где живут, у каких помещиков, да про разные их штуки, очень всё интересное. Белка слушала тоже, изредка только отбегала полаять, насторожив ухо к большой дороге. Пустолайка была. С собак перешёл разговор на детей. Дедушка Леонтий столько их перевидал, что три дня рассказывать мог. Все имена опомнил, и у какой девочки какое платье, и как кто шалил. Потом показывал, как у помещика Корницкого мальчик-котя китайский танец плясал. Вскочил маленький, седенький, махрастый, завертелся, присел, сразу сморщился и закашлял. «Извините, старик я, старый человек». Вы и сами попробуйте, у вас лучше выйдет. Завертелись втроем. Гулька шлепнулась, белка пустолайка залаяла, весело стало. А перед ужином дедушка снова съежился, затих, сел около посудного стола и вертел головой по воробьиному, пока его за стол не позвали. А за столом опять смотрел всем в глаза, точно боялся, что не угодил. На другой день дедушка совсем подружился, так что Валька даже рассказал ему о своем заветном желании купить пояс с пряжкой и скакалку. У Гульки отдельных желаний еще не было, и она присоединилась к Валькиным, тоже пояс и скакалку. Тогда дедушка рассказал о своей тайне. Денег у него совсем нету, но помещица Крышкина Обещала на праздник подарить десять рублей. Она страшно добрая, и мельница у нее будет чудесная. Первая в мире — десять рублей. Вот тогда они заживут. Прежде всего табаку купят. Дедушка уже две недели не курил. А хочется до смерти. Чудесного табаку купят массу, чтобы курить и чтобы надолго хватило. Хорошо бы на какой-нибудь таможне, какую-нибудь контрабанду, заграничного, значит. Только какие же тут таможни, когда тут и границы никакой нету? Ну, просто табаку купят простого, но чудесного. И пояса купят с огромными пряжками, и скакалки. А на остальные деньги чего? Два дня мечтали. Придумывали, чего купить на остальные деньги. Потом решили купить сардинок. Очень уж вкусно. Только бы Крышкина не раздумала. Да нет, не раздумает. Добрая такая и богатая. Бричку предлагала дедушку довести, Ей-богу! На четвертый день за ужином дедушка, запинаясь и переглядываясь с детьми, сказал, что завтра должен заглянуть к помещице Крышкиной. Она очень просила навестить её. «Заночует ночку, а утром и вернется. Отец отнёсся к этому плану с полным равнодушием и стал о чём-то с Эльвирой Карловной говорить по-немецки. Дедушка верно не понимал или чего боялся. Он как-то съёжился, робко косился и ложка чуть-чуть дрожала в руке. На другое утро ушел рано. Дети мечтали одни. Решили вместо сардинок купить несколько домов и жить по очереди, то в одном, то в другом. А к вечеру забыли и дедушку, и планы, потому что придумалась новая игра — всовывать травинки в щели крыльца. Получался сад для гулянья мух. На следующий день после обеда Приехал дедушка в крышкинской бричке. Такой веселый, соскочил с подножки и долго еще вокруг брички суетился. Очень рад был, что довезли. «Я в бричке приехал. Меня в бричке довезли!» — говорил всем, хотя все и так видели, откуда он вылез. Глаза у него сделались от удовольствия маленькие, и вокруг пошли морщинки-лучики. «Смешные и веселые!» Побежал на крыльцо, зашептал детям. «Молчите только! Все у нас есть! Дала десять рублей! Вот вам, смотрите!» Валька не выдержала, завизжала. Сорвалась и прямо в комнаты. «Папа! Эльвир Карна! Крышкина дедушке десять рублей подарила! Дедушка нам пояса купит, скакалку подарит!» Отец вытянул шею, как гусь, собирающийся зашипеть. Посмотрел на Эльвиру Карловну. Та поджала губы и раздвинула ноздри. Отец вскочил и пошел на крыльцо. Там он долго визжал, что дедушка приживальщик, и что дедушка срамит его семью и позорит дом, выпрашивая подачки от посторонних людей, и что он обязан сейчас же вернуть эти гнусные деньги. «Никифор, седлай лошадь, отвезёшь пакет Крышкиной». Дедушка молчал и ёжился, и был совсем виноватый, такой виноватый, что оставаться с ним было стыдно, и дети ушли в комнаты. Отец долго ещё визжал про приживальщика и позор, потом отвизжался и ушёл к себе. Стало интересно посмотреть, что делает дедушка. Дедушка сидел, как тогда, в первый день, на крылечке, перевязывал верёвкой свой клеёнчатый узелок и сам с собой разговаривал. Приблудная пустолайка стояла тут же и внимательно слушала. «Всё сердится да сердится», — испуганно твердил дедушка. «А разве так хорошо? Я ведь очень старый. За что же так?» Увидел детей, сконфузился, заспешил. «Я теперь пойду, мне пора. Меня очень в одно место звали». Он не смотрел в глаза и все суетился. Звали одни помещики погостить. Там у них чудесно. Может быть, у них и было чудесно. Но у дедушки лицо было расстроенное, и голова тряслась как-то вбок, словно отрицательно словно сама себе не верила. «Дедушка», — спросила Валька, — «ты приживальщик?» «Что такое приживальщик?» «Ты призывальщик», — повторила басом Гулька, — «что такое?» Дедушка съежился и зашагал по ступеням. «До свидания, до свидания. Ждут меня там». Видно, не слышал. Пошел обернулся. Девочки стояли обе рядом, на сытых толстых ножках, смотрели прямо на него круглыми глазами, и ветер шевелил их белокурые хохолки. Пошел. Белка, заведя хвост крючком, проводила его до ворот. Там он снова обернулся. Девочки уже не стояли рядом. Они озабоченно втыкали зелёные травинки в щели крыльца и о чём-то бойко спорили. Дедушка подождал минутку, повернулся и пошёл. Белка насторожила ухо и несколько раз тявкнула ему вслед. Приблудная была, пустолайка.